Виктор Алексеевич Ефимов. Глобальная трансформация. Русский проект. Эпиграф. «Теперь, когда мы уже научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного — научиться жить на земле по-человечески». Бернард Шоу. «Что старость в детство нас приводит пустяки, до самой старости мы дети — вот в чем дело». Гёте, Фауст. Цивилизация велит идти вперед, теперь прогресс с собой и черта двинул. Гёте, Фауст. Сегодняшний мир стоит на пороге объективно необходимой глобальной трансформации. По своим масштабам, радикальности и значимости для истории человечества, она существенно превзойдет не только свежие в нашей памяти трансформации 1917 и 1991 годов, но и важнейшие трансформации далекого прошлого, такие как религиозная реформа Эхнатона, христианизация Древней Руси, полный отказ Европы от базового цивилизационного догмата устойчивого развития, запрета на ростовщичество в XVI веке. Именно последнее обстоятельство лежит в основе нынешнего цивилизационного системного кризиса. Необходимость перемен столь очевидна, что на них декларативно ориентирован даже лидер паразитирующих на безбожно организованном мироустройстве США. На открытии 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2009 года Барак Обама сказал «Мы должны начать новую эру сотрудничества, основанную на взаимных интересах и взаимном уважении», отметив при этом, что прежняя политика вызвала в мире рефлексивный антиамериканизм. Особенностью предстоящей трансформации является тот факт, что любые политические, религиозные, экономические реформы, если они не носят нравственного характера, не ориентированы на организацию жизни по-божески, лишены смысла и не изменят ситуацию катастрофичности происходящего на космическом корабле по имени «Земной шар». Массовое протестное движение в США – в Евросоюзе связано с колоссальным непрерывно возрастающим разрывом в доступе участников производительного и финансово-расставщического секторов экономики к общественным благам. Суть предстоящей трансформации состоит в отказе от евроамериканского библейского цивилизационного проекта глобализации, реальными хозяевами которого являются несколько десятков человек и толпа бездумно обслуживающих их вознаграждаемых приближенных поклонников, именующих себя по инерции элитой. Для того, чтобы минимизировать неизбежные издержки и потрясения предстоящей трансформации, необходимо прежде всего глубоко разобраться в непроявленной сути господствующей концепции надгосударственного управления человечеством, концепции ныне реализуемой глобализации, которая под прикрытием красивыми словами уже более трех тысяч лет проводится в жизнь по умолчанию. Кроме этого, необходимо в лексической форме Изложить новые, не менее масштабные идеи, новый замысел жизнеустройства на Земле, концепцию общественной безопасности. Такой проект не мог появиться в пределах западной цивилизации. Любой из оплачиваемых исследовательских элитарных центров имеет жесткие ограничения на рассмотрение идей концептуального уровня значимости, а, соответственно, и на применение нового антинаучного, в кавычках, в понимании заказчика терминологического аппарата, необходимого для лексического выражения этих идей. Принципиально новые идеи цивилизационного характера по своему масштабу и вытекающие из них концепции общественной безопасности разработаны коллективным разумом, лучшими умами России в течение последних 25 лет на безденежной основе в рамках общественной инициативы. Более того, за это же время, как это не опечалит многих, практически во всех регионах России, в простонародье, сформирована непроявленная до времени кадровая база с мерой понимания, недосягаемо превзошедшей меру понимания по инерции доминирующей демопатриотической псевдоэлиты. Один из косвенных признаков владения знаниями эпохи Водолея. Принципиальная невозможность для носителя этих знаний сделать хотя бы один глоток алкоголя или табака в течение всей своей жизни. Именно такой слой молодежи подготовлен сегодня в России. Настоящую брошюру можно рассматривать как краткий экскурс в российский проект глобальной трансформации человечества в разработанную концепцию общественной безопасности. Она адресована прежде всего зарубежным читателям, и потому изначально подготовлена на английском языке. Введение новых идей невозможно в рамках ныне принятой терминологии, поэтому мы начинаем с нового языка их описания, с введенных нами терминов и определений. Вводимые термины и определения. Автосинхронизация. Процесс совпадения частот и фаз колебаний во множестве различных систем, приводящий к последующей самопроизвольной синхронизации их функционирования в рамках суперсистемы. В биологических системах проявляется как толпа элитаризм, приверженность индивидов стадному эффекту. Атеизм идеалистический. Формальное признание бытия Божия на словах сочетающиеся с подменой представления о Боге истинном, единым для всех живущих на Земле, Творце и Вседержителе, которые есть, той или иной мистификации, придуманным земными силами, фальсификатом, тем Богом, которого нет в действительности. Данное явление характерно для земных церковных иерархий, блокирующих своим псевдопосредничеством реальные возможности прямой связи человека с Богом, который есть. Атеизм материалистический. Полный отказ о представлении о бытии Божьем. В силу своей для многих очевидной несостоятельности, используется для защиты столь же ложных представлений идеалистического атеизма. Каждый человек рождается верящим Богу, а потому из двух одинаково ложных альтернатив склоняется к вере церкви. Защита церковных иерархий представителями материалистического атеизма происходит в обход их собственного сознания. База прескуранта Малочисленная группа товаров, рост цен на которые влечет за собой неизбежный рост себестоимости всех остальных товаров и услуг. В их числе, прежде всего, первичные энергоносители, тарифы естественных монополий. Аналогичное воздействие оказывают налоговые и транспортные тарифы, ставка судного процента по кредиту. Бесструктурное управление. Управление с опорой на статистические закономерности и вероятностные предопределенности в поведении объекта управления, без предварительного создания механизмов прямого адресного управления. Бог с большой буквы – надмирная реальность, Всевышний, единый для всех живущих на Земле Творец и Вседержитель сотворенного им тварного мироздания. Наивысший всеобъемлющий уровень управления, который в сознании большинства людей – отображается как поток случайностей. Случай – это псевдоним Бога, когда Он не хочет подписываться своим собственным именем. Анатоль Франц. Бог с маленькой буквы, устоявшиеся в обыденном сознании стран и народов символы псевдо Бога, используемые в разнообразных религиозных культах и вероучениях, которые имеют земную природу и используются по существу для сокрытия представлений о Боге с большой буквы истинном иерархиями идеалистического атеизма. Божий промысел. Сценарий возможного развития бытия, соответствующий замыслу Бога, способ организации жизни в соответствии с божественными законами. Большевизм. Политическое движение в защиту трудового большинства. Настоящий большевик – тот, кто отстаивает интересы большинства. Не все члены КПСС были большевиками, и не все большевики – членами партии. Бытие – синоним слова «жизнь», единства Бога как универсальной реальности и созданного им тварного мироздания, находящегося в процессе саморазвития. Власть – реализуемая на практике способность субъекта к социальному управлению, в результате которого достигаются поставленные им цели. Время. Субъективное понятие, возникающее в психике человека при сопоставлении частот колебательных процессов, явлений, один из которых выступает в качестве эталонного. В силу того, что выбор процесса эталона субъективен, время – субъективный фактор бытия и не является его атрибутом. Глобализация. Объективный процесс мировой интеграции, суть которого сводится к концентрации управления производительными силами общества в одних руках. Концепция же глобализации субъективна по своей природе, на основании чего и разворачивается активная конкуренция субъектов за право внедрения своего варианта глобализации. Глобальная политика. Политика, направленная на достижение определенных целей в отношении всего человечества как единой суперсистемы. Глобальный предиктор. Субъект глобальной политики, сценарист-планировщик, ныне господствующего способа глобализации, а также социальных процессов по отношению к человечеству в целом. Деградационно-паразитические потребности противоестественные, а потому неограниченные и непрогнозируемые потребности человека, удовлетворение которых негативно влияет на развитие личности и общества, а также природную среду. Демографически обусловленные потребности Потребности, однозначно рассчитываемые по полувозрастным признакам, удовлетворение которых обеспечивает необходимые предпосылки и условия для освоения генетически предопределенного потенциала развития человека и общества в преемственности поколений. Добро. Характеристика явлений с точки зрения их соответствия Божьему промыслу. Дотации. Внутрикорпоративные или государственные выплаты производителям определенных видов продукции, производство которой в определенных объемах необходимо, но при сложившемся при нерентабельно или малорентабельно. Цель дотаций – устранить последствия системных ошибок на уровне макроэкономического управления. Дух. Вся совокупность биоэнергетических полей, которые несет в себе организм человека, представляющего собой триединство тела, духа и души. Душа. То, что стоит за понятием «я». Нетленная частичка надмирной реальности, связанная с Всевышним. Суть человека как наместника Бога на земле. Временно пребывает в теле человека, как в носителе духа, и обеспечивает смысл его бытия, как единство процессов развития души и саморазвития самого Создателя через совершенствование совокупности душ человеческих. Жизнеречение. Основная роль жречества, которое посредством живого слова, слово наполненного духовной силой, направляет течение жизни общества в русло Божьего промысла жречество социальный институт внутри социальной общности носителей концептуальной власти жречество служит духовному развитию отдельного человека и человечества в целом и использует знания полученные им от предыдущих цивилизаций исключительно с этой целью если эта функция не выполняется то жречество перерождается в знахарство зло Характеристика явлений с точки зрения их противоречий Божьему промыслу. Инвариант призкурранта. Товар, который субъективно выбран в качестве меры стоимости и единицы измерения цен всех иных товаров и услуг. Интернационал-социализм. Преимущественный социализм для мафиозно организованных международных диаспор в многонациональном государстве внешне формально организованным по принципам равноправия и социализма. Информация. Образ. Некий смысл или содержание, которое заключается в вербальном сообщении или выражено невербальным способом на том или ином материальном носителе. Кледоскопическое мировоззрение. Мировоззрение, компоненты которого – субъективные образы объективных явлений – В большинстве своем не связаны друг с другом, в силу чего оно непредсказуемо изменяется под воздействием потока обстоятельств. В большинстве случаев подобное мировоззрение опирается на представление о четырех единстве бытия – материя, энергия, пространство, время. В основе калейдоскопического мировоззрения мысленное древо субъекта разворачивается от субъективного «я», я – яцентричное мировоззрение, распадаясь на несвязанные между собой фрагменты. Капитализм. Уклад общественной жизни, в котором господствует индивидуалистический способ организации производства и распределения на основе права частной собственности и формального равенства всех граждан перед законом. Государственный сектор экономики является обслуживающим по отношению к частному сектору. Коммунизм. Идеал, к которому должно стремиться человечество в своем развитии, пропагандируется издревле. В переводе с латыни слово «коммунизм» означает «общинность», «общность». Кроме того, в латинском языке это слово имеет общий корень со словом «коммуникация», то есть «связь», в том числе и информационная связь между людьми, что по-русски именуется «совесть». Иначе говоря, коммунизм – общность людей на основе совести. Концептуальная власть является высшим всеобъемлющим уровнем социального управления, основанным на едином понимании общего хода цивилизационного развития в рамках заданных нравственных ориентиров. На нее замкнуты законодательная, исполнительная и судебная власти. Термин «концептуальная власть» вбирает в себя два смысла. Во-первых, это личностная власть людей, которые в состоянии выработать концепцию организации жизни общества и воплотить ее в реальном процессе общественного самоуправления. Во-вторых, это власть самой концепции над обществом, не обусловленная личностями отдельных людей. Концепция. Общий замысел какого-либо процесса или избранный способ достижения целей. Способ понимания, развлечения и трактовки каких-либо явлений, порождающий присущие только для данного способа соображения и выводы. Культура. Достояние процесса общественного развития – информация, которая передается в преемственности поколений на вне генетическом уровне. Марксизм – наименование мировоззренческой системы, являющейся ложным имитатором пути к коммунизму. Марксизм разработан и внедрен знахарями Запада как метрологически несостоятельное учение для того, чтобы опорочить идеи коммунизма. Ложное отождествление понятий «марксизм» и «коммунизм» возникло на этапе мировоззренческих заблуждений конца XIX – середины XX веков. Материя Объективная составляющая мироздания, способная на силовые взаимодействия своих составных частей, проявляется как вакуум, плазма, вещество, энергия. Мера Основополагающий атрибут мироздания, его соразмерность в количественных и качественных предопределенностях. Мера по отношению к материи – матрица ее возможных состояний, а по отношению к информации – способ ее кодирования. Мировоззрение. Картина мира, сформированная в личности человека и поддерживаемая его психической энергией. Ее компонентами являются образные представления явлений мира, как реальных, так и воображаемых, объективно возможных и объективно невозможных. Мироздание. Триединство материи, информации и меры, которые, вопреки общепринятым представлениям о четырех единстве, и являются первичными атрибутами бытия. Миропонимание. Мировоззрение человека выражено в лексической форме, в системе понятий. Надгосударственное управление. Управление, осуществляемое на уровне организаций, объединяющих целый ряд государств или иерархически стоящих над органами государственного управления. Нацизм. Представление о безусловном превосходстве собственной культуры, сопровождающееся сознательным уничтожением иных культур и народов, их создавших, враждебным отношением к ним. Национализм. Осознание уникальности собственной культуры в сочетании с отрицанием уникальности и значимости для человечества иных национальных культур. Национал-социализм. Социализм для определенных одного или нескольких народов, но построенный таким образом, что на представителей других народов гарантии и нормы национал-социализма не распространяются. Нравственность. Система приоритетов в наборе жизненных ценностей человека, которая выражается в его поведении, оценках и суждениях, является следствием дарованной Богом способности развлечения добра и зла, пути божьего промысла на основе Со-вести. Нравственность – это совокупность нравственных правил, которые определяют порядок работы психики личности и управляют в ней обработкой всех информационных потоков. Функционально нравственность в психике личности аналогично операторам условного перехода в компьютерных программах. Патриотизм. Осознание своеобразия, уникальности культуры своего народа и отличия ее от культур других народов также обладающих своеобразием и значимостью в общей истории человечества. Понятие. Единство образа и его лексического словесного выражения. Порочность. Рассогласование системы поведенческих приоритетов с Божьим промыслом, утрата способности различать добро и зло закладывает основы искаженной культуры, которая, утвердившись, угнетает генеалогические линии ее носителей и ведет к их пресечению при смене поколений, негативно воздействует на генетику окружающих людей, разрушает региональные биоцинозы и биосферу в целом. Преступность. Нарушение официальных законов, принятых в рамках господствующей концепции управления. Приоритеты обобщенных средств управления обществом. Перечень всех средств воздействия на общественное развитие в рамках шести базовых групп, приоритетов, отличающихся по способу воздействия, а также по значимости и по устойчивости во времени результатов их воздействия на общественную систему. Пространство. Физический вакуум. Одна из разновидностей материи, на базе которой порождаются ее иные формы. Субъективный параметр, который образуется в восприятии человека, когда он сравнивает между собой материальные объекты, принимая размер одного из них за эталонный. Развлечение. Способность человека выделять из общего фона сигнал, необходимый для познания истины. Отличать одно явление от другого, добро от зла. Согласно кораническому откровению, эта способность дается человеку непосредственно Богом по нравственности человека. В иных культурах тема развлечений как способности обходится молчанием. Религия от латинского religio взаимосвязь – это связь человека и Бога без посредников, ритуалов и культов, а также взаимная связь людей, верящих Богу. Свобода. Совестью водительство Богом данное. Сенюратж доход, получаемый от эмиссии денежных знаков за счет разницы между себестоимостью изготовления купюру и ее номинальной стоимостью. Смена логики социального поведения или закон времени. Трансформация массового сознания и поведения индивидов в своей массовой статистике происходящее вследствие выравнивания частот обновления поколений и господствующих на Земле технологий, соразмерности частот биологического и социального времени. Социализм – уклад общественной жизни, при котором первоочередные потребности всякого человека, а также всякой семьи, гарантированно удовлетворяются за счет прямого и косвенного покрытия соответствующих расходов государством, выступающим в качестве представителя общества в целом. Субсидии. Внутри корпоративные или государственные выплаты потребителям определенных видов продукции, если корпорация или государство находит потребление именно этих видов продукции общественно полезным и предпочтительным, а потенциальный потребитель обладает недостаточной доходностью для того, чтобы оплачивать потребление этих видов продукции на основе самофинансирования. Телегония. Влияние побочных половых контактов родителей на состояние здоровья их будущих детей. В основе телегонии лежит передача генетической информации на биополевых носителях, не биологическим путем, помимо хромосомного аппарата. Толпа. Собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. Толпа и элитаризм. Иерархическая пирамидальная структура управления обществом, когда на вершине этой пирамиды узкий слой элиты, под которой располагается более широкая прослойка среднего класса, а внизу у основания пирамиды самый многочисленный слой, простонародия, низы общества и его отбросы. Если соотносить это понятие с приведенным выше определением толпы, То в условиях толпы элитаризма все общество за малочисленными персональными исключениями не сводится до состояния толпы троцкизм особая разновидность типа психики древнее явление именуемое ранее одержимостью и получившее свое современное терминологическое уточнение по имени его наиболее яркого представителя бранштейна троцкого. Характерной чертой троцкизма в коммунистическом движении 20 века была полная глухота к содержанию высказываемой в его адрес критики. Она сочетается с приверженностью принципу подавления в жизни реальными действиями тех деклараций, которые ими же и провозглашаются. Управление по полной функции. Целостный процесс управления, начинающийся с выявления фактора среды, вызывающего потребность в управлении, и полагания в отношении этого фактора. Данный процесс завершается достижением намеченных целей. Управленческая периферия. Исполнительные структуры на местах, приводные ремни концептуальной власти. Фашизм. Слово, восходящее к латинскому «fasces» фасция. Фасция это пучок прутьев с воткнутыми в середину топориком, обвязанный ремнем. В Древнем Риме фасцы сначала были знаком царской власти, потом знаком власти высших государственных чиновников. Вопрос об угрозе фашизма неправомерно сводит к идеям национальной и расовой исключительности и нетерпимости, а также к унаследованным от Италии и Германии фашистским символике и фразеологии, путая его с нацизмом. Суть фашизма в активной поддержке толпой маленьких людей – системы злоупотреблений властью элитарной олигархии, направленной против этих же маленьких людей. Назначение фашизма как явление – не дать представителю вида Homo sapiens стать человеком. Хрематистика. От греческого «хрема» – богатство. Наука о том, как сделать богатым отдельно взятую фирму или индивида, вне связи с благоденствием остального общества. В современном состоянии экономика, как наука по своей сути, трансформировалась в хрематистику, так как она не нацелена на решение задачи всеобщего благоденствия. Целостное мировоззрение. Мировоззрение, опирающееся на представление о триединстве бытия – материя, информация, мера. Его компоненты в большинстве своем связаны друг с другом определенными связями и сохраняют устойчивость в потоке обстоятельств. В основе этого мировоззрения мысленное древо человека разворачивается от образа бога, богоцентричное мировоззрение. В рамках этого мировоззрения бытие предстает в виде целостной мозаичной картины, а случайность рассматривается как непознанная закономерность, имеющая божественную природу проявления. Человек. Триединство души, тела и духа. Чувство меры. Способность субъекта ощущать ту часть реально возможной матрицы бытия, в которой разворачиваются его текущие мысли и жизненные обстоятельства. Эгрегор. Биополевая энергоинформационная сборка. Так называемый командный дух порождаемая психической деятельностью множества индивидов на основе общих типов психики, интересов и других возможных одинаковых личностных параметров в процессе своей жизнедеятельности. Экономика. Наука о ведении народного хозяйства в целях создания необходимых условий для реализации схемы общественного развития в русле божьего промысла в преемственности поколений. Начнем рассмотрение важнейших проблем предстоящей трансформации с вопроса о власти, как реализуемой способности управлять. Сознание нынешней эпохи, формируемое действующей концептуально несостоятельной педагогикой и средствами массовой информации, воспринимает государственную власть как высшую форму правления, различая при этом идеологическую власть, исполнительную, законодательную и судебную. Аналогичные представления о системе власти содержат и правоустанавливающие документы, хотя они и не фиксируют институт идеологической власти. Понять и поверить в то, что эти уровни абсолютно беспомощны в получении конечного общественного результата, для обыденного сознания почти невозможно. Но это так, поскольку ни одна из этих ветвей власти не имеет отношения к целеполаганию. Между тем еще Александр Сергеевич Пушкин указал на несостоятельность проявленных властных структур, недорого ценюя громкие права. Убедить других в достоверности нового знания, не отвечающего многовековым традиционным представлениям, чрезвычайно сложно. Сложности связаны не с ограниченностью и не с разницей умственных возможностей, а исключительно с доминирующими стереотипами, психологией и особенностями самого процесса мышления. Предстоящую трансформацию, изменение стереотипов, можно рассматривать как процесс прозрения человечества, сопряженный с переходом к новому терминологическому аппарату или к новому пониманию старых слов. Так в прежние времена было крайне сложно довести до сознания людей представление о том, что Земля круглая, что не Солнце вращается вокруг Земли. Господствовавшие ложные стереотипы в механике преодолевались через новый понятийный аппарат. Земной шар, солнечная система. В системе взглядов на мироздание общества и человека в 21 веке нас ждут прозрения не менее значимые, чем те, через которые человечество прошло в сфере механики. Но для этого нам тоже предстоит освоить новые термины и такие понятия, как «концептуальная власть», «надгосударственное управление», «полные функции управления» и тому подобное. При этом понятие возникает лишь как единство слова и образа того явления, которое кроется за этим словом. Так, за словом «лук» понятие последует лишь после того, как вы совместите его с образом «лука для стрельбы», «лука репчатого» либо «зеленого». К сожалению, и по сей день многие представители системы государственного управления относят концептуальную власть ныне неявным образом в обход сознания, формирующую цели концепции глобализации – к разряду мифов, а не реальности. Именно за это их и допускают кажущемуся властному управлению. Ты правишь, но и тобой правит, многозначительно подметил Плутарх. К счастью, в нашем народе всегда присутствовали носители системы знаний, свято русского жречества, волхвов, каликов-перехожих, тех знаний, которые находятся за пределами понимаемого официальной государственной властью и официальной наукой. Концепция – латинское слово, означающее способ понимания, развлечения и трактовки каких-либо явлений, который порождает соображение и выводы, присущие только для данного способа. То есть одно и то же событие, явление, факт, в разных концепциях, применительно к жизни человеческого общества, будет иметь разные оценки, вплоть до противоположных. Так что детский вопрос «что такое хорошо и что такое плохо?» основополагающий вопрос человеческой цивилизации, поскольку подразумевает объективность добра и зла как явлений в жизни общества, разграниченных и предопределенных божьим промыслом, а не юристами-законодателями. От Бога каждому из нас даровано развлечение, то шестое чувство, о котором умалчивает социология. Это способность выявления объективного добра и зла. Развлечение, которому посвящена одна из сур Корана, это своеобразный компас в пространстве нравственности. С помощью программ, зомбирующих сознание, эти ориентиры могут быть утрачены. Из людей, лишенных способности различать добро и зло, в корыстных интересах представители социальной магии формируется толпа живущих по умышленно с фабрикованным преданием и рассуждающих так, как им велят подставные авторитеты подкупленные явно или используемые в обход сознания. Еще одно замалчиваемое чувство, присущее человеку – чувство меры, как способность ощущать ту часть бытия, в котором разворачиваются его текущие мысли и жизненные обстоятельства. То, что поощряется и поддерживается в одной концепции, может расцениваться как тягчайшее преступление в другой концепции. Цели развития человека и общества, а также понятие прогресса формируются не на уровне науки и интеллекта, а на уровне нравственности в опоре на развлечение. При этом вариант развития в русле Божьего промысла однозначен и может иметь столь же однозначные научные расчеты и обоснования, включая экономику. Уклонение же от Божьего промысла много А под достижение любой из этих порочных целей формируется собственная интеллектуально ёмкая наука в кавычках. К примеру, экономика сбережений коренного населения практически по каждому вопросу будет давать прямо противоположные рекомендации по отношению к столь же научно обоснованной экономике, нацеленной на зачистку территории от проживающего населения путем его переселения в города-мегаполисы. Представьте себе для примера законы, включая экономические, обычаи и нравы в государстве, живущем по принципу, после нас хоть потоп. А потом сопоставьте их с концептуально иной государственностью, сохраним и приумножим все для наших потомков. И вы поймете, что любой закон является лишь следствием тех или иных нравственных устоев общества, а следовательно, законодательную власть нельзя рассматривать как самодостаточную как первоисточник властных функций государства. Абсолютизация норм закона – верный путь к катастрофе государственности и культуры, если законы порочны и безнравственны. Именно в этом, в инстинкте самосохранения, кроются объективные причины незаконопослушности населения нашей страны. Сам смысл жизни и цели бытия при различном мировоззрении, при различных концепциях, господствующих в обществе, в силу их различной нравственной обусловленности, воспринимаются по-разному. Так называемая западная цивилизация ориентирована на чисто технократический вариант развития и только через эту призму воспринимает понятие прогресса. В ней и общество, и каждый человек – невольник и заложник созданной этой цивилизацией техносферы и искусственные среды обитания, которые вошли в непримиримый антагонизм с природной средой. Это следствие того, что за темпами развития и объемами прибыли в ней упускается одна деталь – сами люди. Функционирование технологических монстров стало самостоятельной ценностью, а все люди стали лишь приложением к ним и состоят у них на услужении. Вместо развития возможностей самого человека идет увлечение разработкой разного рода протезов, подменяющих и блокирующих возможности естественного развития вида «человек разумный». Один из примеров такого рода – разработки на тему «искусственный интеллект» при нежелании осваивать и реализовывать в жизни свой собственный психический и интеллектуальный потенциал. Любой компьютер, к примеру, – жалкое подобие системы мозга человека. Мы наблюдали, как тренированный ребенок с завязанными глазами мысленно открывает перед собой цветной голографический экран и в режиме онлайн считывает с него информацию, поступающую по его запросу из глобальной вселенской информационной матрицы, содержащей всю информацию обо всем. Трансформация 21 века будет движением в сторону биологической цивилизации, в которой человек начнет освобождаться от техносферы и сможет жить в ладу с природной средой. Но отказ от современной и будущей техники не будет возвратом в каменный век, поскольку исчезнет потребность защищаться от природы техносферой. Человечество осознает, что многие процессы, воспринимавшиеся ранее как прогресс, были в действительности движением в тупик и губительной с позицией развития человека в русле Божьего промысла, а потому недопустимы для будущего. Настала пора от покорения природы перейти к осознанию ее как высшей ценности мироздания. Человек никогда не создаст ничего более совершенного, чем тот космический корабль, который уже создан для нас Богом. Технологии будут развиваться, но они вторичны, не являются самоцелью, они всего лишь серьезное подспорье и полигон для формирования нового человека, нового общества, причем полигон, который должен быть создан на принципах биосферно-допустимого развития. Так будет, ибо альтернатива этому одна – исчезновение вида «человек разумный» из биосферы Земли. Идет процесс созревания и взросления человечества с формированием глобального земного разума, пока отсутствующего в нашей действительности. Глобальная трансформация будет связана с переходом к концепции богодержавия. При этом человечество выйдет на понимание бога истинного, связанного с ним нового смысла бытия, божьего предопределения и всех вытекающих из этого прямых и обратных связей в системе человек-общества мироздания. Открыто устанавливаемая концептуальная власть окажется доступной для вхождения в нее не на уровне посвящений, а исключительно по мере понимания и нравственности. Концептуальная власть является высшим всеобъемлющим уровнем всего социального управления, базирующимся на точном понимании общего хода цивилизационного развития. Реальной властью обладает только тот, кто обладает осуществимой способностью управлять. И имеет четко выраженные цели управления. Исходя из этого, концептуальная власть осуществляет следующие функции. Распознает все внутренние и внешние факторы, влияющие на жизнь и судьбу общественной системы. Выявляет взаимосвязи между ними и группирует их в рамках выявленных приоритетов, обобщенных средств воздействия на общество. Формирует цели государственного управления в отношении каждого фактора, влияющего на жизнь общества. Для достижения поставленных целей определяет весь набор необходимых функций управления как в части структурных, так и без структурных методов управления, то есть формирует концепцию управления. На уровень концептуальной власти замкнуты и обслуживают ее все остальные виды власти. При этом для концептуальной власти безразлично, работают ли на нее те или иные структуры, Общественные деятели осознанно или замкнуты на нее в обход сознания по причине низкого уровня понимания, хотели как лучше, создаются ли для реализации основных идей концепции новые структуры или приспосабливаются ранее созданные. Многое при этом решается и на основе бесструктурных способов управления. Если действующие властные структуры не замечают всевластие концептуального центра, то это не означает, что его нет вообще. Он формирует тенденции развития и реализует властные полномочия с государственного уровня через замкнутое на него прямо, либо в обход сознания управленческую периферию. Так что реализующаяся в жизни власть весьма далека от официально провозглашенной, отмеченной табличками на служебных кабинетах. Феномен концептуальной власти состоит в том, что она автократична по своей природе, ее никто не выбирает. Наблюдатель, не имеющий понятия о бесструктурном способе управления, увидит лишь фрагменты полной функции управления в той части, где эта система представлена конкретными структурами. Концептуальная власть может рассматриваться в двояком смысле и как власть конкретного набора идей, принятых к реализации, власть концепции, и как власть людей, выразивших, осмысливших и реализующих эти идеи. Концепция, смысл которой умышленно утаивается от общественного сознания, как это было последние три тысячи лет, называется герметичной. При этом люди, реализующие концептуальную власть, могут быть не связаны структурно, но объединены единой мерой понимания и нравственности, или безнравственности, то есть неопределенности нравственных стандартов». Высшее жречество Древнего Египта, осуществлявшее концептуальную власть в обоих смыслах этого термина, состояло из десятки высших посвященных севера и десятки высших посвященных юга. Каждая из десяток возглавлялась одиннадцатым жрецом, ее первоиерархом и руководителем. Все они подбирались по принципу наследственности от отца к сыну. При разрыве генеалогической линии, По их решению в состав команды включался ненаследственный жрец. Они имели представление о преимуществах тандемного принципа управления по отношению к единоначалью. Если голоса их команды и перво-иерархов делились поровну, то последние обязаны были тандемом найти третье решение, которое должно было быть лучше любого из вызвавших несогласия. Это столетиями стоявшая над фараонами и государственной машиной концептуальная власть, Во времена Моисея вместе со служителями иерархии ОМОНа приостановила миссию опеки Египта, ушла в подполье и вышла на глобальный надгосударственный уровень управления. После этого Египет из ранга сверхдержавы древности был низведен до уровня захолустного королевства, а то и провинции в составе другого государства, дабы скрыть начало истории в водах леты. Именно к этому периоду восходят истоки ныне господствующей евроамериканской, библейской концепции управления, так же, как и принципиально иные мировоззренческие представления свято-русского жречества, контактировавшего с египетской иерархией Ра, в более ранний период, когда она была еще не подконтрольна иерархии ОМОНа. Последним фараоном, несшим истину единобожия, был Эхнатон 1375-1325 годы до нашей эры само жречество переродилось при этом в знахарство приспособив имеющиеся концептуальные знания и навыки реализации концептуально властного управления для достижения собственных клановых интересов вместо заботы об общественном благе и выстраивания лада с окружающей средой с той пары мало что изменилось на вершине глобальной управленческой пирамиды находятся те же 22 наследственных клана единая команда которая искусственно для создания видимости выбора поделена на две команды, левую и правую. Для толпы через подконтрольные средства массовой информации эти две команды изображают противостояние друг другу с сопутствующим вопросом. Так ты за тех или за этих? Политическая жизнь для отвлечения толпы от значимых проблем наполняется грозными баталиями. Символом такого противостояния, культивирующим привлечение всеобщего внимания и фанатизм, является футбол. 11 левых и 11 правых катают по полю мяч, олицетворяющий собою земной шар. Это знаковая игра для тех, кто кое-что понимает в системах глобального управления человечеством. Один из самых мощных приемов подкачивания матрицы толпа элитаризма. Эти 22 клана, в соответствии с функцией несения концептуальной власти глобального уровня значимости, можно назвать глобальным предиктором по-русски мировым предуказателям, сценаристам-планировщикам. Они не афишируют свою деятельность, видна только их исполнительная периферия. Она осуществляет реальное управление подконтрольными странами в масштабах планеты через наследственную корпорацию клановых финансовых семейств, контролирующих международные организации, партии, фонды, транснациональные корпорации и банки. Эта миссия щедро вознаграждается. По данным агентства «Рейтер», 15 июня 1996 года, 358 семейств кланов, миллиардеров, имеют доход, превышающий 45% совокупного дохода населения Земли. А их пособники, 1% от общего количества проживающих на Земле, владеют 96% мировых богатств. За этим нет ни заговоров, ни мировых правительств. Это традиционная тысячелетиями применяемая схема беструктурного и грегориально-матричного управления людьми в обход их сознания. Если не относиться к былинам как к беспочвенным сказкам, то высшая концептуальная власть в древнерусском обществе принадлежала той малоизвестной социальной группе, которую былины именуют каликами-перехожими, волхвами. Имена их известны лишь их кланам и в былинах не названы, в отличие от имен богатырей. Но именно они призывали богатырей и направляли их деятельность, вразумляли князей, одурманенных видением мощи, подчиненной им военной силы. Они учились жить в ладу с окружающей средой и божьим промыслом. Суть этой группы людей и их деятельности отражены в песне о вещем Олеге. Волхвы не боятся могучих владык, княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесной дружен. Это высшая управленческая деятельность, хоть и не всегда была понятна населению, но всегда оценивалась как общественно значимая. Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? Они же и предостерегали владык от злоупотреблений. Примешь ты смерть от коня своего. Конь издревле был символом подвластного народа, делами которого было доверено управлять владыке. Кроме того, в одной из суфийских притч лошадь олицетворяет желание человека. Некогда на Руси высшие управленцы не выделялись из общества богатством, а продвижение в систему высшей власти шло не на основе выборных процедур, а исключительно через освоение истинных знаний о способах социального управления вместо изучения официально признанных легенд о нем. Одна из клановых систем посвящения, восходящих к временам язычества славян, утверждает, что Александр Сергеевич Пушкин и их представитель, и его сказки о жизни относятся к их системе знаний. В своих произведениях Александр Сергеевич Пушкин в закодированной форме дает информацию о принципах управления человеческим обществом, о концептуальной власти. В отличие от Крылова или Изопа, Пушкин кодировал не отдельные человеческие характеры, а глобальные социальные явления или большие массы людей через второй смысловой ряд своих бессмертных творений. Пушкин не только раскрывает действующие принципы глобального управления, но и предвосхищает будущее. Дадим еще одно образное представление о той функции, которая реализуется в обществе через господствующую в нем концепцию. Все мы знаем, как в полиграфии вырабатывается та либо иная продукция в зависимости от используемой матрицы. Именно она формирует образ, структурную организацию будущего изделия. Концепция – это та же матрица, но используемая по отношению к человеческому материалу. Нарождающееся поколение, не всегда осознавая это, оказывается помещенным в информационную матрицу – концепцию. И к 15-20 годам, помимо своей воли, приобретает те качества, которые необходимы хозяевам этой концепции. Ни один ребенок не имеет потребности в алкоголе от рождения. Однако, отмечая окончание средней школы, В нашей действительности лишь единицы удерживаются от употребления по этому поводу алкогольных напитков. Срабатывают активно навязываемые стереотипы. Так происходит и в любых других вопросах формирования мировоззрения в целом. Таким образом, если ограничить рассмотрение земными внутри социальными силами, то на вершине управленческих иерархий стоит концептуальная власть, как высший всеобъемлющий уровень социального управления. Важно понять, что подчиненность жизни общества концептуальной власти не носит прямого характера. В этой схеме просто создаются условия, когда каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше. И потому повышение меры понимания участников жизни общества – ключ к освобождению их от иго, чужды идеалам праведности концептуальной власти. На будущее и судьбу общества влияет бесчисленное количество факторов, однако их углубленный анализ позволяет выполнить их серьезную группировку и систематизацию. По нашим выводам, хозяева ныне господствующей евроамериканской концепции реализуют управление во всех подконтрольных ей странах, многие из них помечены бело-синий-красным цветом, бесик государственного флага, с помощью шести приоритетов обобщенных средств социального управления. При обращении концептуального управления к чужим странам мы имеем дело с приоритетами обобщенного оружия. Концепция обеспечивает субъективные, специфические схемы глобализации человечества в эпоху рыб. Приоритеты обобщенного оружия применяются концептуальной властью с глобального надгосударственного уровня по отношению к концептуально-безвластным системам государственного управления, которые не распознают их в качестве реальных управляющих воздействий. Все концептуально значимые преобразования, происходящие в обществе, воспринимаются таким обществом либо как неуправляемые стихия, либо как ошибки системы собственного государственного управления, либо как происки неких врагов, мировых правительств. Эти шесть приоритетов обобщенного оружия, средств управления, в порядке убывания их мощи, но возрастания быстродействия, выглядят следующим образом. Первый приоритет – Методологический. Характеризует миропонимание методологию выработки и освоения новых знаний. На основе методологии познания и творчества формируются цели развития, основы управления, как правило, в вековых масштабах. Такое миропонимание может быть изложено в лексических формах – Библия, Коран, но может присутствовать в подсознании и сознании живущих и находить отражение лишь в народном эпосе. В сказках, пословицах, поговорках, народных песнях, обычаях, традициях, в общественной нравственности, как это было до недавних пор в России. Сегодняшняя Россия заявляет миру о наличии у нее собственной концепции общественной безопасности для третьего тысячелетия, изложенной в ясных лексических формах. Народ, как отмечал Владимир Иванович Даль, это не то, какой он есть, а то, о чем он мечтает. Второй приоритет – исторический. Информация хронологического порядка следования фактов и явлений. Грубо говоря, реализующий концептуальное управление допущен к формированию информации летописного характера, истории развития. Наиболее метко значимость этого приоритета характеризует Джордж Оруэлл, год 1984. Кто контролирует прошлое, контролирует будущее. А кто контролирует настоящее, тот всевластен над прошлым. Вот вам алгоритм и истоки перестроечного переписывания истории и истории псевдокоммунистического прошлого, начинавшейся исключительно с 1917 года, или истории Руси, якобы начавшейся с ее крещения. Третий приоритет – идеологический, фактологический. По отношению к обществу это приоритет, на котором с позиции данной концепции формируется воззрение всех партий, идеологий, религий, линий поведения, средств массовой информации. В том числе и спланировано противостоящих друг другу в рамках одной и той же концепции, не видящих ее и не оспаривающих ее правомерности. Для концептуальной власти это единый фронт, включающий в себя левых, правых и центр. Многие из участников этого фронта благонамеренно работают, как они полагают, во имя собственных целей, хотя в действительности ими управляют в обход сознания. Получается, как в анекдоте. Штирлиц знал, что дважды два четыре, но он не знал, знает ли об этом Мюллер. Четвертый приоритет – экономический. Информация о средствах платежа, государственные и мировые деньги, цены и их соотношения. Институты котировки стоимости всего и вся. Выстраивание финансовых схем, позволяющих изымать через кредитно-финансовую систему с ненулевым судным процентом, создаваемые в сфере материального производства богатства в пользу золотого миллиарда. Часть награбленного перепадает и тем, кто непосредственно проводит в жизнь этот освещенный законами эпохи рыб грабеж методом культурного сотрудничества. Главное в этом мировая монополия на ростовщичество, искусственно соединенное с банковским делом, счетоводство макроуровня, которым занимаются банки, необходимо, но оно не должно намертво срастаться с ростовщичеством. Пятый приоритет – оружие геноцида. Подрыв генофонда, ослабление и уничтожение будущих поколений – мотивация к насаждению всего этого проста. Биологически выродившиеся рабы не обладают потенциалом личностного и общественного развития, позволяющим им жить свободно, без опеки. В числе таких средств – алкоголь, табак, наркотики, генная инженерия. Наркотизация населения проводится, как правило, в обход сознания через мягкое подталкивание на этот путь внедряемыми в общественное сознание традициями, обычаями, пословицами и поговорками, анекдотами. На это в мягком варианте нацелены почти все информационные каналы, все виды искусств и даже сама медицина. Церковь, например, церковное вино. Шестой приоритет – военное оружие. Сам факт участившегося применения этого приоритета свидетельствует о некоторой концептуальной беспомощности Запада и о проблемах с более тонким введением агрессии методами культурного сотрудничества. России не понадобится использовать в 21 веке войска, если она овладеет концепцией и мировоззренческим оружием, а равно защиты на мировоззренческом уровне, на уровне высших приоритетов. Успешная реализация предстоящей глобальной трансформации связана с открытым доведением до общества как цели полагания, так и концепцией достижения заявленных целей по каждому из шести вышеназванных приоритетов. Только на этом пути достигается истинная демократия и возможности реальные опоры на механизмы гражданского общества. Для исключения ошибок при реализации сценария глобальной трансформации необходимо понимать, что уровень государственного управления, законодательные, исполнительные и судебные власти всегда с неизбежностью замкнут на чужую концептуальную власть, если не опирается на свою собственную. Отметим, что наиболее яркой иллюстрацией мощи одновременного применения всех шести приоритетов является операция по уничтожению государственности Советского Союза. Силой военного оружия уничтожить СССР не удалось, но это было сделано без единого выстрела средствами более высоких приоритетов. Против нас был развязан циничный табачно-алкогольный наркотический геноцид на пятом приоритете. Долларовая агрессия превратила страну в финансовую колонию на четвертом приоритете, а рубль и поныне превращен не более чем в квитанцию на право владения деньгами метрополии. Неслыханное в истории ростовщическое подавление 220% годовых в эпоху премьерства Виктора Степановича Черномырдина. Сутью государственной политики в реальной экономике остаются по сию пору двухзначные ставки кредитования губительные для сектора реального производства сферы услуг, для инноваций и высоких технологий. На третьем приоритете без государственной поддержки и даже под юридическим запретом оказались столетиями выстраданные народом единые этические нормы и идеалы. Государственная идеология. На втором приоритете вместо предыдущих исторических мифов в одно мгновение были подброшены другие, целенаправленно сфабрикованные и эффективно раскрученные. На первом приоритете истребляются из нашего сознания мировоззренческая самобытность, русские сказки и их ценностные жизненные ориентиры. Творческое разнообразие в образовании подменяется схемами примитивизации сознания, унификации личности по единому шаблону. Болонский процесс, ЕГЭ, в тестовой форме. Реальное управление страной в интересах ее народов возможно только по полной функции. Применяемые ныне принципы управления «хотели как лучше, а получилось как всегда» свидетельствуют об отсутствии элементарных представлений о схемах общественно-полезного управления по полной функции. Для постановки задач управления необходимо как минимум начать с установления определенных значений следующих параметров. Вектор цели управления как упорядоченный список частных целей, где на первом месте стоит самая важная цель, а на последнем самая незначительная. Вектор текущего состояния контрольных параметров управляемой системы, характеризующих нынешнее состояние параметров по каждой из частных целей. Вектор ошибки управления, представляющий собой разность между вектором цели и вектором состояния, и характеризующий степень неудовлетворенности той либо иной частной цели. Если цель развития устанавливает и отслеживает «предиктор» предуказатель, а задачу минимизации вектора ошибки решает корректор, поправщик, то мы имеем систему управления типа «предиктор-корректор». Ее особенность в том, что она отталкивается не от настоящего, а от прогнозируемого будущего, благодаря чему способна подавлять в зародыше негативные тенденции, не ожидая того момента, когда проблемы возьмут общество за горло. Качество управления, дееспособность команды управленцев характеризуется направленностью на минимизацию вектора ошибки управления и скоростью, с которой принимаются и исполняются решения, минимизирующие будущие ошибки. В сфере экономики объективным интегральным показателем, характеризующим качество управления, является тенденция снижения цен на товары, удовлетворяющие биологически допустимые и демографически обусловленные потребности. Суть предстоящей глобальной трансформации увязана с пересмотром целеполагания в развитии как человечества, так и самого человека. Цель развития человека разумного как биологического вида будет сводиться ко все более полному освоению генетически обусловленного потенциала развития. В наше время многие из представителей человечества за время жизни не развиваются в этом смысле, а деградируют. Важнейшим мотивом всех их действий и поступков выступают инстинкты сексуально-пищеварительного характера и получение удовольствий, гедонизм, в том числе и разного рода противоестественных. Подобное целеполагание превращает человеческое общество в чуждую мирозданию опухоль на теле Земли. Развитие человека – это не накопление определенного запаса знаний, а совершенствование организации его психики образованный и умный мерзавец с бесчеловечной психикой общественно гораздо более опасен, чем мерзавец-недоучка. При принятии решений у человека могут доминировать: первое, животные инстинкты; второе, привычки, традиции, навязанные в обществе, поведенческие стереотипы; третье, холодный личный расчёт, не ориентированный ни на общепринятые стандарты, ни на Божий промысел; четвёртое. Божье водительство, интуитивные прозрения и подсказки души, идущие с бессознательных уровней психики, совесть. В соответствии с этим классифицируются и типы строя психики человека. Первое – животный тип строя психики. Второе – тип психики зомби-биоробот. Третье – демонический тип строя психики. Четвертое – тип психики человек разумный. В нынешней цивилизации – После смены логики социального поведения и на основе разработанной в России концепции общественной безопасности созданы базовые предпосылки для становления человека разумного как основной движущей силы реального общественного прогресса. Точно рассчитываемые демографически обусловленные и непрогнозируемые деградационно-паразитические. При ориентации сферы производства и услуг на первые из них в будущем появится возможность точного математического расчета, ограниченного чувства меры, вектора потребностей, с вытекающим из этих граничных условий строгим решением уравнений межотраслевого баланса. Как известно, нобелевский лауреат Василий Леонтьев доказал, что уравнения межотраслевого баланса не имеют однозначного решения. Его ошибка состояла в том, что он не учел возможностей ориентации задач государственного управления не на все более полное удовлетворение запросов общества, а на однозначно рассчитываемые демографически обусловленные потребности. В сегодняшних же условиях страна ориентирована на увеличение валового внутреннего продукта, но ведь за ним кроется производство табака, водки, оружия, равно вывоз газа, нефти, леса. Чем больше ВВП по этим направлениям, тем интенсивнее истребляется население страны. Наступят такие времена, когда целями развития государства будут объявлены содержание и заселенность собственной территории, воспроизводство и сбережение проживающих на ней коренных народов. В основу предстоящей глобальной трансформации положено изменение самого человека, который ныне является заложником порочных умышленно навязанных поведенческих стереотипов. Изменения будут вводиться в общество в режиме автосинхронизации через тех людей, кто, несмотря на колоссальное противодействие умышленно сформированной информационной матрицы, все же не утратил желание состояться в качестве человека сам, кто имеет намерение заложить в своих детях, внуках, в окружающих людей элементы подобия божеского, сделать их творцами, осваивающими генетически предопределенный потенциал развития, поистине счастливыми и благополучными по жизни. Заранее оговоримся, что стремление изменить себя в сторону человечности, воспитать в этом ключе ребенка, это достаточно сложная задача, поскольку процессы порочного формирования современного человека щедро финансируются и подчинены, прежде всего, интересам глобальной корпорации тьмы, делающей деньги на его пороках. Именно поэтому в качестве цели современной системы образования провозглашается подготовка не человека-творца, а человека-потребителя, лишенного чувства меры и развлечения. Именно он необходим единой по своей сути корпорации, в которую входят виноводочно-пивные короли, игорный бизнес, табачные и иные наркобароны, с неизбежностью вытекающие из первого блока и следующий за ним не менее доходный фармацевтический бизнес мировой оборот которого исчисляется триллионами долларов. В паре с фармацеей работают и кулинарно-ресторанные изыски, под которые наш уникально спроектированный организм, тем не менее, просто в принципе не может подобрать нужную гамму ферментов и желудочных соков, зашлаковывая и выводя из строя свои важнейшие механизмы. Вот уж поистине, Бог придумал пищу, а черт кулинаров. Для того, чтобы убедиться в этом, Достаточно хотя бы на месяц перейти на сыроедение, потребляя в натуральном виде все то, что создано Богом исключительно для человека, как для своего наместника на земле. Особая миссия и у врачей, многие из которых по своей не всегда осознаваемой сути, являются прежде всего торговыми агентами фармацевтических компаний. До 40% всех нынешних заболеваний имеют в качестве своих корней Факты предыдущего приема тех или иных медицинских препаратов. Не случайно в русском языке слова лечить и калечить являются однокоренными. Это запрограммированная роль врачей- неизбежное следствие системы организации здравоохранения, когда благополучие самой системы зависит, несмотря на название, не от успехов в оздоровлении населения, а исключительно от увеличения количества больных людей от рождения неполноценных детей и вытекающие из этого, к примеру, потребности в сверхдорогостоящих перинатальных центрах. Именно поэтому к любому, даже простейшему прибору прилагается инструкция по эксплуатации, но нет общедоступной инструкции по безопасному функционированию человеческого организма. Может бизнес пострадать? Не нами придумана древняя истина. Как только между врачом и пациентом появились деньги, Следует забыть о здоровье. Следующий блок в этой логично выстроенной цепочке – отделение ритуальных услуг, но в него всеми способами стараются не допускать, не столько из милосердия, сколько из-за еще не вытряхнутых из карманов денежных средств. Вращаясь в кругах ада этой корпорации, даже неглупые люди, в том числе и причисляющие себя к элите, не осознают себя ее заложниками, тем планктоном, за счет которого она и питается. Человек – это триединство тела духа и души. Корпорация тьмы имеет и свое духовное отделение. Если на растлении тела делают деньги, то на растлении духа делаются очень большие деньги. В том числе и за счет тех, кто разбогател винно водочно врачебной корпорации. Здесь арсенал применяемых средств просто поражает своим многообразием. В их числе поклонники новоявленной гламурно-глянцевой России, высокой моды и шоу-бизнеса спорта высоких достижений и торговли футболистами. Особая роль в растлении духа отводится средством рекламы и массовой дезинформации населения. Каждый, выходящий на оранжевые, а равно и на антиоранжевые митинги, мнит себя активным участником процессов развития человечества, своей собственной страны. По факту же, он является заложником корпорации тьмы, тем же планктоном – батарейкой, подпитывающей псевдо-вождей нации. В конечном счете, все, что делается в ныне господствующей концепции управления, в духовной сфере ориентировано на размывание нравственных устоев, а это уже важнейший, первый мировоззренческий приоритет воздействия на судьбу обществ, да и цивилизаций. Не случайно в свое время выдающийся палеонтолог, писатель-фантаст Иван Андреевич Ефремов отмечал, Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности. Это является единственной причиной катастроф во всей истории. Что есть прогресс человечества, а следовательно и самого человека. Этот вопрос не исходит со страниц самых продвинутых интеллектуальных диспутов. На него нет ответа в рамках атеистического мировоззрения. Рассмотрение прогресса в его рамках в виде технико-технологического приращения обладает своей очевидной несостоятельностью. Если людоед пользуется вилкой и ножом, это прогресс? Вопрошал еще Станислав Ежелец. Благодаря достижениям безбожного естествознания, человечество подходит к критической черте своего пребывания на миниатюрном космическом корабле под названием «Земной шар» без изменения целеполагания в развитии человечества, без изменения самого человека. Один из не самых плачевных сценариев будущего: всеобщая мобилизация населения на повсеместное уничтожение накопленных губительных для жизни отходов и других достижений в кавычках цивилизации с целью сохранения биологической ниши для биовида человек неразумный. Подобный прогресс в отсутствии ясного долгосрочного целеполагания и анализа этических закономерностей ведет к известной анекдотичной ситуации. Доктор, а я буду жить? А смысл? Цель развития человека разумного как биологического вида сводится ко все более полному освоению генетически обусловленного потенциала развития. Вместо этого, многие из представителей этого вида за время жизни не развиваются в этом смысле, а деградируют до такого состояния, когда важнейшим мотивом всех их действий и поступков выступают инстинкты сексуально-пищеварительного характера и получения удовольствий, гедонизм, в том числе и разного рода противоестественных. Подобное целеполагание превращает человеческое общество в чуждую мирозданию раковую опухоль на теле Земли. В настоящем издании мы исходим из того, что человек сотворен свыше, с возможностью реализации миссии наместника Бога на земле. Однако от рождения каждому из нас дарован лишь образ, а вот подобие божеское реализуется лишь усилием собственной воли человека и внешней средой. Попал в стаю обезьян – стал обезьяной, вошел в стаю курящих – стал курящим. Все, что мы и наши дети видим на экранах телевизоров, с неизбежностью перетекает в нашу жизнь. Единственным критерием прогресса человечества, развития самого человека, является уровень богоподобности. Координаты размещения психики человека на объективно существующей в мироздании оси – добро-зло, бог-дьявол. Соответствие божьему промыслу – глобальной стратегии развития производительных сил общества, всего человечества. Кто-то возразит, что это субъективные параметры. Это не так. Помимо общеизвестных пяти органов чувств, от рождения человеку даровано еще и развлечение. Фуркан в Коране. И если рассуждать по со-вести, то каждый может уверенно различить то, что делается не по-божески, начиная с собственных поступков в семье и заканчивая событиями в Ливии или Югославии. С позиции культуры эпохи Водолея Современное человечество несовершенно во всех своих проявлениях и в большей степени напоминает клиентуру глобальной психбольницы, чем собрание здравомыслящих индивидов. Только пациент такого учреждения способен по своей инициативе вдохнуть с дымом сигареты до ста ядовитых веществ и сам же заплатить за это «удовольствие». в кавычках. Но ведь даже бараны не курят, а тараканы не финансируют приобретение применяемого против них дихлофоса. И этот откровенно клинический факт не единичен. В любой иной сфере жизнедеятельности современного общества, от организации системы денежного обращения и военно-политических, гуманитарных, в кавычках, операций, до телевизионного репертуара и практики выстраивания отношений с единым для всех живущих на земле Богом, с большой буквы, Творцом и Вседержителем, вы столкнетесь с не менее яркими клиническими проявлениями в самой острой и необратимой фазе. Единственное, что требуется для их развлечения – способность читателя выйти из-под колпака навязанных порочных стереотипов и оценок событий по авторитету исторически сложившейся традиции. При всей сложности сложившейся ситуации мы знаем, что добро победит зло, и цивилизация пойдет путем света. Те же, кто не верит в такую перспективу, подвергают себя риску психосоматических заболеваний. Есть ли внутри человечества силы, которые способны организовать его переход на иную концепцию развития? Сегодня можно с уверенностью сказать, что такие силы есть, и невидимый Китежград, погруженный до времени в мертвую воду, готовится к всплытию. На повестке дня стоит вопрос о переходе к практической фазе глобальной трансформации на основе концепции общественной безопасности, являющейся достоянием русской культуры. Аудиоверсия книги Виктора Ефимова «Глобальная трансформация. Русский проект» подготовлена на студии Алекса Варшо. Текст читал Симаков Алексей.